Глава 3 Древний Калимдор. Империя Зули. пробуждения Кир 16 тысяч лет до Темного Портала. Поколение за поколением на Азероте расцветала жизнь. Это было особенно заметно у колодца Вечности. Источник с магической кровью ускорял циклы рождения и роста. Вскоре из примитивных жизненных форм развились разумные расы. Среди первых и самых плодовитых оказались тролли, дикие охотники-собиратели, живущие в джунглях и лесах. Они были не слишком умны, зато невероятно сильные и проворные. А благодаря особенностям своей физиологии могли необычайно быстро залечивать раны и даже восстанавливать утраченные конечности. С самых ранних времен у троллей появилось множество суеверных обрядов. Одни племена практиковали каннибализм и посвящали всю свою жизнь войне. Другие, немногие, искали познания в мистике и медитации. Третьи связали себя с темной могущественной магией Вуду. Но каковы бы ни были их обычаи, все тролли поклонялись неуловимым диким богам Калимдора. Называли этих могучих зверей Луа и почитали как божеств. Преклонение перед ними привело тролли к горному хребту в южном коридоре, где обитали многие лоа. Тролли нарекли священные горы именем Сандалар и выстроили на их склонах множество небольших поселений. Самое могущественное племя троллей также называло себя Зандаларами. Они быстро заняли самые высокие платощита их сакральными землями, а на вершинах соорудили примитивные святилища. положив начало шумному хромовому городу Зулдазару, который со временем возник на этом месте. Шлевика и другие племена, такие как грозные Гурубаши, Амани и Дракари, чувствуя свою силу, бросили вызов Зандаларам, притязая на их владение. В особенности Гурубаши и Амани активно претендовали на огромные территории Калимдора, занятые пышными лесами и джунглями. Племена часто ссорились из-за охотничьих угодий, но тем не менее крупные конфликты между ними возникали редко и длились недолго. Тролли были такими умелыми и свирепыми воинами, что любая стычка дорого обходилась обеим сторонам. Нетронутых земель хватало во всех краях, и тролли быстро поняли, что мудрее переселиться, чем воевать. Лишь одно место было для них запретным – небольшой курган из черных валунов у подножья Зандалар. Луа предупреждали мистиков и жрецов всех племен, что если потревожить темные камни, случится беда. Многие годы никто из троллей не смело слушаться наставления своих богов. Но в конце концов любопытство победило. Несколько ослушников забрались на запретный курган и увидели, что черные камни – непростая скала, а чешуйчатая кожа какого-то чудовища. Никто из троллей никогда не видел ничего подобного. Они вообразили, что это неизвестный Луа, которого боятся остальные духи. Исполнили в его честь гнусные обряды и принесли кровавые жертвы, чтобы пробудить спящего монстра. Учуяв кровь, от долгого сна гигантский Тракси и безжалостно перебил тех, кто вернул его к жизни. Тролли не ведали, что разбудили кит Икса, выжившего в битве с Хранителем Тиром. Тяжело раненый, он бежал на юго-запад в горы Зандалара, и там погрузился в вековую спячку. Древние луа с отвращением засыпали его землей, чтобы никто не разбудил это создание. Проснувшись к Тракси с презрением, взглянул на племена троллей. Видя в них лишь белую тень темной империи былых эпох. Китик знал, что повергнув эту цивилизацию в прах, доставит радость древним богам. Открыв свой разум к Тракси, нашел существ, которыми мог управлять – Акир. Со времен войны с титанидами те скрывались в гнездах и тоннелях под землей. Китикс вызвал Роя и Акир и отправил их в бой, чтобы снова починить себе Азерот. Пока он набирал силу и все больше распространял свое влияние, его насекомоподобные подданные приняли строить огромную подземную империю – ас Акир. Кит Икс терпеливо наблюдал за этим и ждал, пока число Акир возрастет. Когда время приспело, он вывел своих слуг на поверхность, и те хлынули на Калимдор. Охотники-тролли были грозными врагами, но с такой угрозой, как Акир, им еще не приходилось сталкиваться. Множество мелких племен пало перед полчищами член Когда Акир приблизился к владениям Зандаларов, тем пришлось действовать. Они объединили отчаявшиеся племена тролли в единую могучую силу, назвав ее империей Зул. Новое государство тринуло внутренние междоусобицы и трудилось сообща, чтобы уничтожить противника. Зандалары взяли на себя командование армиями. Из храмового города высоко в горах они видели продвижение кир и направляли удары в слабые места. По духу руководством тролли применили тактику засад в джунглях, обессиливая врага. Все благоверные жрецы взывали Клоа, прося их отвратить беду. Свирепые дикие боги вместе с воинами-троллями вступили в бой. Терзая ряды насекомоподобных чудовищ, даже ранили Кит Икса. Акер пришлось отступить, так и не взяв в осаду священные горы. Тяжело раненый Кит Икс бежал на северо-восток вместе с ближайшими последователями. Там он собирался восстановить силы. Оставив подданных продолжать войну, Зандалара, теснив Акир, понимали, что угроза не миновала. И если не сдерживать противников, те будут атаковать окраинные земли троллей. По призыву Зандалара все племена решили выследить и уничтожить Акир. Тролли быстро поняли, что просто убивать насекомых недостаточно. Даже если одно из них выживало, то закапывалось под землю и там образовывало новую колонию. Чтобы навсегда покончить с опасностью, надо было следить за каждым уголком континента. Поэтому зандалары убедили самых охочих до власти тролли выстроить новые крепости в дальних краях Азерота. Главными из таких племен оказались Амани, Гурубаши и Дракари. Победив Акир, они получили бы новые плодородные земли, где у них не осталось бы противников. Чистолюбивые племена охотно согласились. Дракари двинулись на ледяной север, где осталась колония Акир, но там столкнулись с неожиданной грозной силой, со скверненными Толвирами. Небольшая группа титанидов, обитавших за стенами Ульдуара, попала в плены рабства Кокир. Жестокие камнекожие Толвиры, получившие прозвище обсидиановые разрушители, едва не одолели Дракари. Но за годы войны тролли стали искусными бойцами и нашли способ хитростью повергнуть и разбить врага. Гурубаши тоже встретились с падшими титанами. Это племя ушло на юго-запад, где Акир захватили тюрьму древнего бога Ктуна Анкираж. Проникнув в крепость, насекомые поработили гигантов-анубесатов, охранявших темницу. Первые столкновения Гурубаши с Акир обернулись для троллей поражениями. Чудовища вместе с могучими анубисатами перебили несколько больших стойбищ троллей. Тогда зандалары посоветовали жрецам Гурубаши разделить племя на малые части и сражаться набегами, а не целым войском. Новая тактика позволила постоянно нападать на Кир, год за годом обескровливая армию насекомых. Полностью уничтожить их не удалось, но крестные земли перешли под власть Гурубаши. Амани между тем взялись уничтожать Китикса. Они прошли по следу Тракси, далеко в северо-западные леса, скосив по пути бесчетное множество стражей Акир. В последней жестокой битве все племя бросилось самоубийственную атаку на Китикса и его приближенных. Уцелела лишь малая часть трольской армии, но к Тракси пал под ударами от важных охотников. Победа обошлась им дорого, но великая слава пошла бы об Амане по всем племенам. На месте, где палк кит тролли выстроили новые поселения, из которого со временем вырос обширный храмовый город Зул-Аман. После гибели Ктракси, Акир сражались с противниками без былой ярости и решительности. В войне наступил решительный перелом. Теперь у тролли появилась новая цель – полное уничтожение Акир. Спустя несколько столетий жестоких битв тролли раскололи империю Акир, загнав противников на Дальний Север и на Дальний Юг Континента. Центральный Калимдор был полностью очищен от насекомых. Выжившие Акир укрепили свои подземные колонии против возможного нашествия, но воевать больше не хотели. Тролли же провозгласили себя победителями. Когда закончилась связывающая их воедино война, Фракции тролли начали отделяться друг от друга. Крепости в дальних пределах Калимдора обретали яркими зданиями, хромовыми кварталами и понемногу становились самостоятельными государствами. Зандалары удалились на горные плато, где искали духовного знания, но всегда сохраняли влияние на разрозненные племена троллей. Нерубианцы, Кряжи и Богомолы Из империи Акир возникли три разные культуры. На севере насекомые собрались у подземной тюрьмы Йоксарона. Благодаря близости древнего бога они постепенно развились в расу нерубианцев. Их королевство получило название Асжолни Руб. Акир – юго-западное поселение Ванкиража. Завоеванная им темницы Ктуна, гнусное дыхание древнего бога скоро исказило их облик, превратив в расу Киражей. Акир юго-востока стекались туда, где землю отравляло присутствие Ишараджа. Они со временем преобразились в разу богомолов, и еще до падения империи Акир основали большую колонию Монтивес у вечноцветущего дола. Цикл богомолов. Когда война с троллями подходила к концу, большая группа Акир отправилась на южный край Калимдора. Под корнями огромных деревьев Кипари, Выросла их новая империя. Насекомые, позже названные богомолами, не видели смысла в продолжении войны, которой у них не было сил выиграть. Такая сдержанность была необычна для их сородичей, но богомолы оказались рассудительнее прочих. Они все так же пылко поклонялись древним богам, верили, что их древние хозяева однажды вырвутся на свободу и вернут себе власть над Эзеротом. Поэтому Акир считали, что лучший способ послужить своим хозяевам Это не растрачивать силу, а сохранить и приумножить ее. А богомолы станут только могущественнее, если не будут рисковать судьбой своего народа. В обычной жизни ими правила императрица. Но судьбу нового государства определяла другая группа насекомых, называвшая себя клакси. Так на их родном языке звучало слово «жрецы». Они руководили императрицей и роями, сохраняя и усиливая свою расу. Нежелая мстить троллям, Клакси обратили взоры на иного врага. Поблизости от них обитали Могу. Могучие титаниды, которые нещетные века охраняли вечно цветущий дол. Богомолов тоже влекло к этому таинственному месту. Они, не сознавая того, ощущали присутствие древнего бога Ишараджа, чье сердце верховный хранитель раскрыл глубоко под долиной. Стремясь к темной сущности павшего монстра, Богомолы без предупреждения напали на Могу. Титаниды с трудом отразили атаку Рои и оттеснили его в леса Кипари. Клакси отказались признать поражение. Выжившие воины породили новое поколение, сильнее и коварнее прежнего. Жрецы терпеливо выжидали сто лет и лишь тогда вновь напали на Могу. В битве опять уцелели только самые стойкие бойцы. Так начался цикл богомолов. Кааждые сто лет новое поколение шло войной на Могу. Яростная битва выкашивала слабых и под Кипари возвращались сильнейшие. Всего лишь за несколько веков цивилизация богомолов стала невероятно целеустремленной и непреклонной. Они изтоали любую слабость и наделяли властью лишь самых могучих воинов в роду. Могу с тревогой наблюдали за этими переменами, и решили сами вторгнуться в мантивес. Чтобы прервать цикл, атака застала богомолов врасплох. До вылупления следующей кладки оставались еще десятилетия. Богомолов было мало, а Могу много. Поначалу титаниды прорвали ряды насекомых, хотя там стояли сильнейшие из Роя. Но один богомол, Корвен, сумел повернуть ход битвы. Интарными клинками, выкованными из смолы кипари он рассек ряды Могу и обрутил их в наступление в бегство. Так могуч был Корвин, что многие богомолы верили, он в силах обмануть саму смерть. Старейшины Клакси провозгласили Корвина совершенным и обещали сохранить его подвиг в легендах. Но воину этого было мало. Когда дело касалось защиты сородичей, он не хотел полагаться на случайность. Клакси согласились и поручили ему найти выход. Корвин много лет проводил опыт с соком кипария и открыл... что в янтарном коконе живое существо может существовать тысячелетиями. Когда Клакси помещали величайших воинов в такие коконы, то в случае нужды их можно было пробудить и отвратить беду. Первым ритуал сохранения прошел сам Корвен. Клакси из почтения к его деяниям назвали Корвена перевейшим, главным из будущей череды совершенных. Он безмятежно лежал в янтарном коконе. А великий цикл богомолов, который в одиночку спас Корвен, непрерывно продолжался из поколения в поколение. Эпоха ста королей. 15 тысяч лет до Темного Портала. Верховного хранителя Ра никто не видел уже несколько тысячелетий. Но его верные Могу бдительно охраняли вечно цветущий дол и отважно сражались с роями богомолов. Они надеялись, что после многих столетий трудностей и испытаний наступит день, когда Создатель к ним вернется. Но проклятие плоти подточило их веру. Могу впервые столкнулись со смертностью. Страх и сомнение пустили корни в их сердцах. Незначительные споры быстро оборачивались распрями насилием и кровопролитием. Могу сбивались в банды, постоянно появлялись все новые кланы и военно которые развязывали между собой жестокие войны. Победители быстро свергали соперники. Из-за постоянной борьбы культурой язык Могу, даже смысл их жизни и самосознание начали изменяться. Этот век смятения и борьбы стал называться эпохой 100 королей. А сами Могу тогда опасно приблизились к самоуничтожению. Только глубинные источники спасли их от гибели. При каждом нашествии роя богомолов мелкие конфликты среди Могу прекращались. Кланы, не желая того, вступали в союз против насекомоподобных чудовищ. Но стоило Рою отступить, как междоусобная вражда оживала вновь. Пока Могу воевали с богомолами, в их землях возникали новые расы. Дыхание вечноцветущего дола притягивало самых разных созданий. Среди этих удивительных народов были Цзинь-Юй, рыбоподобные мистики, обитавшие в реках и озерах. В густых джунглях вокруг долины появилась раса озерных обезьян. Но самыми умными из этих пришельцев были мудрые пандарены. Изобилие жизни вокруг вечноцветущего дола привлекло внимание четырех диких богов. Их звали Сюэнь, Белый Тигр, Юй-Лун, Нефритовая Змея, Чидзы – красный журавль, и Нюдзау – черный бык. Они собрались в долине, чтобы охранять и направлять множество обитавших вокруг форм жизни. Их тревожила воинственность Могу, зато радовало развитие других рас. Особенно крепкие узы связывали диких богов с миролюбивыми пандаренами. Те видели в диких богах добрых покровителей. Звали их августейшими небожителями и создали свою религию, поклоняясь этим чудесным существам. Дикие боги же в благодарность одарили пандаренов знаниями, воспитывая в них тягу к философии и изучению природы. Под покровительством августейших небожителей пандарены создали культуру, стремившуюся к миру и гармонии с природой. Но вскоре новый вождь Могу бросил вызов их мировоззрению. звали его, Лейшень Шэнь. Его правление принесет беду не только смертным Вечно Цветущего Дола, но и Августейшим Небожителям. Властелин Грома. 15-12200 лет до Темного Портала. Пандарены и другие народы процветали вокруг Вечно Цветущего Дола, но Могу продолжали свои бесконечные свары. В этом круговороте беспрестанного насилия к власти пришел воин по имени Лэй Шэнь. Потомок мелкого вождя, он с молоду привык к жестоким клановым воинам. Искусный и удачливый в бою, Лэй Шэнь, тем не менее, считал, что постоянный раз при интриге ослабляют Могу. Но оставался верным вассалом своего отца. Того, в конце концов, предали и убили ближайшие советники. Почти все члены клана сразу покинули Лэй Шэня. ища защиты у других родов. С ним остались лишь несколько верных бойцов. Воин не стал искать мести, а вместо этого удалился в изгнание и скитался по землям, размышляя о пороках своего народа. Скоро у Лайшеня возникли вопросы, на которые разум и здравый смысл не могли дать ответов. Он отправился на поиски давно пропавшего создателя Могу, верховного хранителя Ра. В те времена Верховного Хранителя уже называли Раден, что означало на языке Могу «Повелитель Ра». Немногие сородичи Лейшеня верили, что Хранитель еще жив. Разве мог Создатель обречь свой народ на муки от проклятия плоти? Но Лейшень верил, что у Радена есть замысел, высшие цели нынешние страдания Могу – всего лишь испытание. Возможно, такова была воля самих титанов. конце концов, раб был их живым орудием. Долгие годы Лэй Шэнь провел в поисках, но все-таки нашел вход в тайный склеп к северу от долины. Подземное святилище, о котором Могу позабыли из-за бесконечных войн В нем он нашел верховного хранителя. Роденс сидел совершенно неподвижно, ничем не показал, что замечает молодого воина. и промолчал, когда тот начал задавать вопросы об истинной цели жизни своего народа. Шли дни и недели. Молчание Хранителя все сильнее раздражало Лаишеня. Наконец, воин понял, что ранее строят изощренных замыслов и не занят делами титанов. И Верховный Хранитель просто сдался. Могу страдали лишь от того, что Создатель ушел от них, и никакой иной причины их мучений не было. Лейшень выплеснул на раз свой гнев, виняя его в забвении титанов и их замыслов. Резкие слова вырвали хранителя из-за Он перенес Лейшеня к громовой горе, где бесконечные грозы раскалывали небеса. Ни один Могу не смел доселе ступить на ее склоны, ибо она считалась запретным местом. В огромном резном склепе Роден возвал к скрытой в нем силе Амантула. И показал Лэйшеню ответы, которых тот искал. Титанов Пантеона убил их собственный сородич. Они уповали лишь на Мира Зерота, но и сюда уже проникли создания бездны. Верховный Хранитель ожидал, что такое откровение сокрушит дух воина. Как оно сокрушило его самого. Однако Могу удивил Родена. Лэйшен решил, что должен взять дело в свои руки. Если повелитель больше не хочет следовать замыслу титанов, неожиданным ударом он поверг Родена и связал Хранителя волшебными стальными цепями. Могу похитил не только немыслимую силу Родена, но и скрытую в нем стихию Амантула. Невообразимая мощь наполнила душу Лейшеня. Не внимая гневным укором Хранителя, он запер Родена под громовой горой. а сам, спустившись в долину и встретившись с верными ему воинами, поверкой в трепет. Слух о его могуществе разлетелся по кланам Могу. Иные верили, что он вырвал и съел сердце бога. Другие уверяли, что он поставил себе на службу древние силы самого вечноцветущего дола. А кое-кто шептал, что в нем возродился один из титанов. Но в одном сходились все. Этот властелин Грома потребовал покорности всех Могу. Он назвал себя наследником Титанов и грозил уничтожить всякого, кто не склонится перед его волей. Затем Лэй Шэнь взялся объединить всех Могу и выковать из них новых защитников Азерота – стражей души мира. В первую очередь он решил покончить с мелкими сварами между особными воинами, разъедавшими его народ. Усмирив силу молнии Грома, Лэй Шэнь сокрушил всех своих противников. Повезло тем, кто умерли сразу. Другие же многие века провели в цепях. Сначала Могу подчинились новому властителю от страха. Но вскоре они увидели чудеса, которые он творил, и ужас превратился в поклонение и обожание. Властелин Грома овладел волшебными орудиями хранителей, в том числе двигателем на Лакша, найденным Лейшенем под землей к северу от долины. С помощью этой удивительной машины Могу стали лепить из мяса и камня новых живых существ. Они даже нашли способ отвратить от себя проклятие плоти. Под властью Лейшения в вечно цветущем доле установилась эпоха процветания жестокости. Для Могу это было начало новой и славной империи, но для других народов наступил век тирании. Безумие Лейшения Отказ от претензий на отцовскую власть спас Лейшеню жизнь. По обычаям Могу после убийства вождя клана убивали его семью, прерывая линию наследования. В медитациях Лейшеня видели лишь сумасшествие, порожденное отчаянием. Многие считали, что этот безумец уже никому не опасен. Две империи Империя Лейшеня росла и набирала силу. И вскоре он стал считать всех живых существ в ее границах своими подданными. «Проклятие плоти – это слабость. И пусть могут так и не излечились от недуга полностью, другие смертные всегда будут ниже их», – так считал властелин Грома. Он решил поработить все земли вокруг долины. К тому времени мудрые Дзиньюи уже создали собственное маленькое государство. Они доблестно сражались, но в конце концов не устояли перед мощью Лайшеня. Могу разорили города мистиков, а цивилизацию обратили в руины. Пандариены, узнав, какая судьба постигла Цзинь-Юй, бежали к вершине кунь на севере от долины. Там они взмолились о покровительстве Сюэн Белому Тигру. Лэй Шэнь привел войско к подножью горы и вызвал Дикого Бога на бой, чтобы решить судьбу пандаренов. Тот принял вызов. И много дней небо над вершиной сотрясали молнии великой битвы, но Белый Тигр не совладал с крадеными силой титана. Лайшен приковал его к вершине, вынудив августейшего небожителя смотреть, как Мого обращает в рабство его народ. Опасаясь, что мирная философия Пандаренов подточит его власть, Лайшен запретил им читать и писать и даже заставил говорить только на языке Мого. А слушников ждала медленная мучительная смерть. Потом и кровью покоренных народов Могу воздвигали дворцы и монументы. Вскоре в империи установился единый язык, единая система мер и весов, и впервые на Азероте появились неписанные законы, жестокие постановления, утверждающие власть Могу над всеми живыми существами. Лайшейн заставлял рабов сражаться с богомолами и строить грубые крепости для защиты долины. Так родился змеиный хребет, огромная каменная стена, отделявшая земли могу от насекомых. И если невольники гибли или оказывались бессильны, лайшень создавал новых с помощью двигателя на Лакша. Так было создано множество существ вроде мелких, но живучих грумелей и диких ящероподобных сауроков. Измена хозанов. В годы рассвета своей империи Цзинь Юй заключил мир с хозанами. Они договорились помогать друг другу против нашествия Могу. Однако накануне последнего сражения Цзинь Юй с Лейшеном Хозены предали их. Коварные союзники тайно присягнули на верность Властелину Грома в обмен на привилегии. Этого обещания он не сдержал. Предательство привело к поражению Цзинью и разожгло между ними и Хозинами ожесточенную племенную рознь, которая растянулась на века. Судьба августевших небожителей Когда Лэй Шэнь пленил Белого Тигра, на помощь Пандаренам пришли другие божества. Но они, как и Сюэнь, пали перед Властелином Грома. С тех пор Лэй Шэнь по страхам смерти запретил поклоняться им. Пандарены утратили связь с дикими богами. но не до конца. Несколько отважных рабов тайне сохранили знания, дарованные августейшими небожителями. Империя Могу вскоре привлекла внимание других цивилизаций Азерота. Неземная мощь властелина Грома особенно поразила троллей из племени Зандаларов. Один из их вождей, почетный старый жрец Зулатра, увидел в Могу бесценную возможность для своего народа. Он со свитой отправился во владение властелина грома и сделал тому простое предложение: Умогу есть власть над землей, а от ролей знания о ней. Две империи могут усилить друг друга и поделиться своими тайнами. Ничто на озарроте не устоит перед таким союзом. Предложение показалось слышению заманчивым. Он впервые встретился с существами, желающими не жить в мире с природой и покорять ее. Могу редко уходили далеко от дома. Суеверие, глубоко укоренившееся чувство, долго велевшее защищать вечно цветущий дол, еще управляло их поступками. Они могли изучать мир с чистого листа или же, вступив в союз с троллями, быстро узнать все его тайны. В действительности оба правителя замышляли измену. Зулатра полагал, что Зандалары, вызнав тайны Лейшеня, сумеют похитить его божественную силу. А властелин Грома решил поработить тролли, как только те перестанут быть ему полезными. Но оба властителя держали свои планы при себе, не посвятив в них даже ближайших подданных. И во всеуслышание заключили соглашение. Могу в обмен на знания должны были обучать Зандаларов тайной магии обещали троллям плодородные земли близ долины. В тайне Лейшейн заключил с Зулатрой другой договор. Властелин Грома изобрел способ оживить свой дух после смерти, но своим приближенным не доверял. Мог были жадны до власти, и после гибели Лайшеня каждый постарался бы захватить его империю. Ключ к своему воскрешению император вручил Зандаларам. Он знал, что без его помощи троллям не постичь всех премудростей тайной магии, и постигнуть на его небывалую силу они тоже не могли. Оба правителя продолжили плести интриги, но так и не предали друг друга. На деле они стали бесценными союзниками, а их соглашение действовало много лет. Падение грома Пока Лаишейн строил империю, стражи Ульдума, Толвиры, вели борьбу с проклятием плоти. Болезнь поражала все больше титанитов, медленно их ослабляя. И все же они терпеливо ждали вести от Верховного Хранителя Райли, ушедших с ним на восток Могу. Наконец, тол виры услышали призыв вождя Могу, назвавшего себя властелином Грома. Они ничего не знали о возвышении его империи, но из любопытства отправили на восток послов. Набравшись до владения Илайшини, они несказанно удивились тому, чего добился их сородич. Тем порой даже удавалось обратить спять проклятие плоти. Властелин гробно тепло принял послов и показал им все чудеса Империи, от Зминого Хребта до Золотых Дворцов в Вечно Цветущем Доле. Толвиров потрясло, с какой жестокостью обращаются Могу с порабощенными смертными расами. Тем не менее, они не спешили вмешиваться. Главной их заботой была защита механизмов хранителей в Ульдуме. Властин гром от всей души согласился с ними. Творение хранителей такие как кузня созидания важнее всего, и потому лайшень провозгласил Ульдум частью своей империи. Он рассказал о победе над раденом и о том, как похитил его силу. На этом основании лайшень объявил, что только ему принадлежит власть над орудиями хранителей, С помощью двигателя на Лакша и кузни Созидания он мог бы преобразить Азерот согласно своим замыслам. Талвирам, как собратьям Титанидам, предстояло занять в новой империи почетное место. Но во главе ее отныне и во веки веков будет стоять властелин Грома. Талвиры, узнав, что Лейшень предал Ра, пришли в ярость. Они отвергли предложение властелина Грома. Покаялись, никогда не служить изменнику и бросились прочь из его тиранической империи. Лаишен не стал задерживать послов, но предупредил, что возьмет желаемое силой. Ни одна армия не могла ему противостоять. Властелин Грома был так уверен в себе, что пригласил Зулатру полюбоваться на величайшую победу империи Могу. Старый вождь Зандаларов согласился. Лаишен уже продлил ему жизнь. А завладев всеми механизмами хранителей, мог и вовсе открыть секрет подлинного бессмертия. Почти всевысших Зандалары составили почетную стражу Зулатры. Они мечтали вернуться в Зулдазар, получив дар вечную жизнь. Лейшень повел войско из Могу ролей на запад. Зандалары слышали рассказы о стране Ульдум, но никогда не видели ее воочию. Здесь в пышных джунглях разливались чистейшие озера и водопады. Вокруг, куда ни глянь, раскинулся настоящий рай, кишащий неизведанной жизнью и диковинными чудесами. Вся мощь империи Лейшэня прокатилась по этой земле, остановившись перед монолитными пирамидами, бастионами Ульдума, воздвигнутыми хранителями. Лишь небольшая группа толвиров вышла из крепости навстречу Могу. Лаишень рассмеялся над ними, так как мог сокрушить их даже в одиночку. Меж тем, Толвиры знали, что в битве им не победить властелина Грома. Пока Лаишень продвигался к Ульдуму, титаниды обратились к Крайнему Средству Обороны, скрытой под крепостью кузни Созидания. Ее силы хватило бы, чтобы выжить все живое на Азероте. Но Толвиры переделали механизмы так, чтобы он очистил только окрестные земли. Когда Алый Шень, предвкушая неминуемую победу, пошел на приступ, Талвиры задействовали свое оружие. Глубоко под землей зарокотала живая машина. Вздыбилась земля, и волна силы вырывалась из Ульдума, заливая окрестные края энергии противотворения. Все живое на поверхности крепости, включая ее защитников и Сталвиров, погибло в тот же миг. Весь Калимдор увидел вспышку на южном горизонте. Когда она погасла, ни Лайшеня, ни его союзников больше не было. Выплеснувшаяся сила сгубила все живое, оставив после себя лишь голую пустыню растрескавшейся земли. Следующие тысячелетия растения и животные будут понемногу сюда возвращаться, но прежние густые джунгли исчезнут навсегда. Выжившие в крепости Талвиры позаботились, чтобы никто и никогда впредь не посягал на такую силу. и заслонили магии немногие горные проходы, которые вели в их края. Так Ульдум скрылся от глаз смертных. Благородная жертва Тулвиров спасла кузню созидания от рук Лаишени стала предупреждением другим императорам Могу, которые решили бы пойти по его стопам. Смерть властелиногрома и высшей касты Зандаларов прорубила огромные бреши в обеих империях. Прежде чем Тулвиры скрыли Ульдум за магической завесой, Горстка верных слуг унесла от крепости тело императора. Они вернули его домой и захоронили в гробнице завоевателей. Но вожди Зандаларов погибли, и Лайшеня некому было воскресить. После него правили другие императоры, но ни один из них не обладал подобной силой. Тролли же поколениями пытались оправиться от потерь, случившихся в Ульдуме. катастрофа нанесла обеим империям смертельный удар и ни одна из них уже не обрела прежней славы а со временем обе пошатнулись и рухнули революция пандеов 12 тысяч лет до темного портала гибель властелина грома ослабила могу но все же их цивилизация по-прежнему царствовала над долиной рабы империи страдали под гнетом безжалостных преемников лейшеня которые словно соревновались друг с другом в жестокости. Последний император Могу Лауфе в самом начале своего царства не заслужил прозвище «Поработитель». Он погряз в наслаждениях, не сомневаясь, что приток бессловесных рабов никогда не иссякнет. Добиваясь покорности, он за малейшее слушание разделял семьи невольников. Родителей отправлял в ссылку или убивал. Детей посылал к змеиному хребту на корм богомолам. Такая судьба постигла и семью пандаренского пивовара Канга. Его сына отправили на войну с насекомыми, а жена, пытавшаяся этому помешать, погибла. Когда Могу покинули его дом, полностью разрушив жизнь Канга, тот едва не поддался отчаянью. Но вскоре его мысли все чаще стали возвращаться к одному вопросу. Почему? Почему Могу причиняют другим столько боли? Размышляя о рабстве своего народа, Канг пришел к необычному выводу. Не сила крылась в невероятной жестокости Могу. То был признак их слабости. Они стали зависимы от собственных слуг. Без рабов они бы превратились в пустое место. Канг всю жизнь посвятил тому, чтобы найти уязвимость в государстве своих поработителей. Никому, кроме тех, кого посылали на Змейный Хребет, не разрешалось носить оружие. Такое преступление каралось смертью. Поэтому Канг превратил в оружие собственное тело. Чтобы обмануть бдительность Мого, он научился маскировать боевые приемы под искусные танцы. В совершенстве изучив новую технику, он предложил своим товарищам-рабам ударить его. Никто не смог. Странными текучими движениями, напоминающими танец, Канг уходил от любой опасности. Рабы стали просить, чтобы Канг обучил их бою без оружия. тот исполнил просьбу, и весть об удивительном новом методе борьбы быстро разлетелась среди угнетенных народов империи. Сотни рабов перенимали технику Канга и посвящали себя изучению нового искусства, впоследствии получившего название «Путь монаха». Когда весть о нем дошла до ушей Могу, Канг, сознавая, что ученики еще не в силах совладать с угнетателями, увел своих последователей на вершину Там, среди продуваемых всеми ветрами пиков, мятежники построили монастырь, где тренировались, превращая себе в живые орудия справедливости. Именно на вершине кунлай Канг сделал неожиданное открытие. Нашел там темницу Сюэня, Белого Тигра. Он часто обращался к августейшему небожителю, изучая секреты тайной силы, таящиеся в сердце каждого живого существа. и передавал мудрость дикого бога своим ученикам. Наконец они были готовы к бою. Первую победу они одержали у подземелий могу в священных покоях, где находился двигатель Налакша. Мятежникам удалось вырвать из рук Могу источник власти над телами смертных. Яростная атака монахов лишила завоевателей возможности создавать новых солдат. Эта победа не только воодушевила пандаренов, но и подняла на мятеж другие народы. Хозыны, Зинь-Юй, и Могучие, похожие на быков Яунгола, объединились, чтобы низвергнуть государство поработителей. Востание набирало силу. Канг не ошибся. Могу стали слишком зависимы от своих рабов. И когда те взбунтовались, Империя погрузилась в хаос. Следующие в торговле и методах сообщения Грумели разрушили линии снабжения. Могучие Яунголы опустошительными набегами разоряли земли империи на северо-западе. Хитрые Хозины рыли тоннели, проникая в самые укрепленные крепости Могу. Мистики Цзиньюй высматривали будущее в глади вод и подсказывали войску Канга, когда нанести удар, когда бежать. В конце концов Лао Фе отступили в Вечно Цветущий Дол, к истокам своей империи. Канг знал, что эта зачарованная земля может поддерживать противника столько, сколько тот пожелает. А потому, чтобы разбить Могу, мятежникам нужно было самим пойти в атаку. Канг не стал медлить, он лично возглавил штурм, ударив самое сердце долины, в рукопашную сразился с Лао Фе, победил его, но и сам был смертельно ранен. Поработители его, бывший невольник, умерли одновременно. Триумф вскружил голову освобожденным рабам, и некоторые из них уже собирались отомстить уцелевшим Могу, перерезать их, как те тысячелетиями убивали своих подданных. Но один из лучших учеников Канга по имени Сонг остудил кровожадность победителей. Он был тайным хранителем истории пандаренов, а потому хорошо запомнил уроки и рассказы учителя. Сонг вновь и вновь пересказывал Напоминая его преданность и истинной справедливости, а не мести. Когда умер Ишарадж, его ядовитые останки разбросала по вечно светущему долу и окрестным краям. Со временем сквер на древнего бога просочилась в саму почву долины. Сонг в своих странствиях замечал таящиеся в земле темные силы. Не умершая до конца сущность Ишараджа улавливала и усиливала отрицательные эмоции и породила злых духов. известных как Ша. Сонг надеялся, что проповедуя учение Канга, поможет пандаренам и другим народам справиться с влиянием древнего бога и уничтожить Ша. За свою жизнь Сонг исходил павшую империю с конца в конец, делясь мудростью Канга и призывая всех живущих искать душевное равновесие внутри самих себя. Его рассказы передавались из уст в уста, и многие пошли по стопам нового учителя. Все больше пандаренов странствовали по земле, рассказывая истории, воодушевляя встречных на поиск внутренней гармонии. Эти хранители историй, как их позже назвали, были не только искусными рассказчиками, но и миротворцами, посредниками. Они легко могли унять ссору или распри уместной притчей или аллегорией, помогая спорящим обрести здравый смысл и найти общую почву для примирения. Так в вечно цветущем доле вокруг него началось время мира и благополучия. Пандарены вместе с другими народами, которые звали эти края своим домом процветали. На истерзанной воинами земле возникла новая империя, основанная на принципах справедливости, мудрости и великодушия. Переселение Яунголов, Когда государство Могу еще находилось на пике своего развития, Раса безумных быков-яунголов бродила по степям центрального Калимдора. Эти могучие создания жили в гармонии с природой, следуя заветам мудрого полубога кинария. Кенарий, в отличие от других диких богов, внешне напоминал наполовину оленя наполовину человека. Величественный. В плаще из листьев и лос он часто являлся кочевым яунголом. Учил их тайнам дикой жизни и радовался их процветанию. Со временем Яунголам надоело делить охотничьи угодья с троллями, и они решили найти себе новые земли. Несмотря на советы Кинари остаться и жить в мире с соседями, они отправились на юг и в поисках пищи добрались до границ Империи Могу. Тогда ей правил император Цянь Безжалостный. Огромная сила Яунголов восхищала его. Он велел своим воятелям плоти захватить кочевников в плен. преобразить их тела и превратить их в еще более могучих разумных слуг империи, смирив при этом дики инстинкты новых рабов. Поколениями страдали яунголы под ермом Могу, пока не восстали вместе с другими невольниками, чтобы свергнуть жестоких хозяев. Яунголы вернули себе свободу, но многое утратили безвозвратно. Практически исчезла традиция устных преданий. Законы Могу запрещали рабам говорить о своем прошлом. Забылась большая часть их истории. Некоторые сохранили в памяти обрывки легенд о благодетельном полубоге, некогда опекавшем их племя. Другие утверждали, что Яунголам лучше забыть прошлое и силой выковать себе новую судьбу. Споры становились все жарче и кое-где привели к кровопролитию. Насилие отвратило большую часть яунголов, и они ушли на север, чтобы вернуться к охотничьей жизни в гармонии с духами природы. Самые непоседливые племена пересекли весь континент и остановились только в холодных землях у грозовой гряды. Другие сели в усмиренном поле центрального Калимдора, воссоединившись со старым покровителем Кенарием. Вернувшись на родину, они вспомнили и старые традиции. Ученики полубога изучали друидическую модель природы, другие же совершенствовали шаманские практики. Но не все яунголы покинули вечно цветущий дол. Оставшиеся вскоре поняли, что им не поладить с пандаренами и другими освобожденными племенами. Несмотря на изменения плоти, они так и не избавились от своего крутого нрава и постоянно ввязывались в споры из-за земли и добычи. Испугавшись войны с былыми союзниками, яонголы отправились на запад и поселились у Змейного хребта. Эти места были открыты набегами богомолов. И каждые сто лет рой грозил племени гибелью. Из-за нашествия насекомых и постоянных междоусобиц оно одичало и стало воинственнее северных сородичей. Энергии, идущие от колодца вечности и механизмов хранителей, со временем изменили каждое племя на свой лад. Яонголы, оставшиеся близ вечно цветущего дола, стали куда воинственнее своих дальних родственников, поселившихся в центральном Калимдоре рядом с колодцем Вечности. Сменили свое прежнее имя на Тауренов, а тех, кто ушел на север, к узневоле. В конце концов, начали называть Таунка, и они приспособились к жизни в ледяных землях. Эти разбрасанные по континенту племена долгое время поддерживали связь друг с другом. Но Великий Раскол, сотрясавший всю планету, разделил их навсегда. Вторжение Зандаларов 11 900 лет до Темного Портала. Даже после смерти Лайшеня Зандалары не разорвали отношений с Могу, хотя и держались от них в отдалении. Признавая пользу тайной магии, они питали отвращение к вечной борьбе между кланами титанидов и напряженным политическим интригам. Когда стало ясно, что никто из Могу не способен окончательно взять верх в государстве, Зандалары решили не присягать никому из них. Но они не забыли про обещание Лайшеня. Большой участок земли у Вечно Цветущего Дола всегда будет принадлежать троллям. Когда Империя Могу наконец рухнула, Зандалары увидели в ее падении шанс получить то, что считали своим по праву. Они не спешили с атакой. Столицы Зандаларов, Зульдазари, шли споры возвращать свои территории дипломатическим путем или силой. В конце концов возобладало мнение потомка верховного жреца Зулатры. Звали его Мингази. И он понимал, что пандарианы вряд ли признают соглашение Зандаларов с Могу. Бывшие рабы сумели свергнуть хозяев, и значит, их сил, вероятно, хватит на сопротивление троллям. Особенно, если дать им время на подготовку. Зандаларам надо было нанести удар без предупреждения с такой силой, чтобы закрушить волю пандаренов. И потому тролли выступили на юг, решившись захватить плодородную область севернее вершины Кунлай. Зандалары напали на главное поселение этого района, мирную деревню пандаренов. Вооруженные магией, издовыми животными, похожими на огромных ящериц, тролли перебили почти всех ее жителей. Затем вторглись в нефритовый лес. густые джунгли, ставшие сердцем новой империи. Когда поселением пандаренов прошел слух о вторжении, их охватила паника. У них не было армии, чтобы выставить ее против троллей. За десятилетия, прошедшие после восстания рабов, лишь немногие помнили воинственных традициях Могу, предпочитая жить в мире без жестокой верховной власти. Единственной боевой силой был монашеский орден, которому император Пандаренов поручил охранять змеиный хребет и противостоять нашествию богомолов. Монахи поспешили на защиту своих земель. Но им противостояла слишком многочисленная маневренная армия. Тролли использовали невиданные до тех пор военные методы. Спускались на поле сражения, сидя на спинах ящерокрылых и гигантских нетопырей. Против таких атак с воздуха жители Вечноцветущего Дола ничего поделать не могли. Спасение пришло от молодой пандаренки по имени Дзянь. Еще ребенком она наткнулась на выводок облачных змеев, выброшенной из гнезда ужасной бури, которая погубила их родителей. Пандарены считали облачных змеев слишком свирепыми и непокорными существами, но Дзянь вылечила детеныша и подружилась с ними. Ее односельчане часто видели девочку, летающую со змеями в облаках. Когда монахи вели безнадежную битву на утесах нефритового леса, с неба спустилась Дзян со своим верным другом, змеем Ло. Яростная огненная атака Ло пробила ряды зандаларов и вынудила их отступить. Вести о победе разлетелась по империи, другие пандарены последовали примеру Дзян. Они стали приручать маленьких облачных змеев, и вскоре рядом с ней встала целая крылатая армия. Эти отважные войны объединились в Орден Облачного Змея. Они переломили ход войны. Тролли понимали, что мало чего добьются обычными средствами. И Мингази обратился к Крайнему Средству. Он решил возродить Властелина Грома. Лейшень завещал Зандаларам тайну своего воскрешения. не доверив ее другим Могу. Тролли не сомневались, что он в силах смести назойливых наездников со своими змеями и уничтожить любую наземную армию. Отчаянная битва разразилась у гробницы Завоевателей, где лежало тело Лайшеня. В последней отчаянной атаке Цзян пожертвовала собой, но убила Мингази. Остальные Зандалары не удержали строй и с позором бежали в родные края. Так подвиг Цзян помешал троллям возродить ужасного властелина Грома. По всей империи был великий праздник и траур по погибшим. Особенно оплакивали первую наездницу. Спустя десятки лет после ее гибели местные жители видели, как лог кружит над нефритовым лесом, словно ища свою подругу. Другие наездники на змеях почтили память о ней, возведя учение Цзян в закон. тысячелетиями в Ордене облачного змея хранили созданную ей традицию приручения и обучения величественных небесных созданий. Колодец вечности и ночные эльфы. 15-10 тысяч лет до темного портала. Еще до войны Саки кланы троллиц широко расселились по просторам Калимдора. Многие из них, такие как Гурубаши и Амани, сражались между собой охотничьей угодья. Но было племя, не ввязывающиеся воины за земли и власть. Их называли темными троллями. И обитали они в глубоких пещерах, протянувшихся под горой Хиджал. Они чурали света, выходили из своих подземелья лишь ночью. Со временем такой образ жизни переменил их облик, окрасив синеватую кожу в оттенки серого. Темные тролли дорожили своей независимостью от остальных общин и сторонились других племен. В отличие от Гурубаши и Амани, они стремились к миру с природой, а их мистики искали способы найти связь с Землей и жить с ней в гармонии. Множество этих троллей постепенно переселились к центру Калимдора. Они исследовали густые леса в сердце континента, общались с неуловимыми волшебными дракончиками, химерами и дриадами, а со временем нашли огромное озеро пульсирующих энергий, которое позже назвали «Колодцем Вечности». Завороженные открытием темные тролли поселились на берегах таинственного озера. За несколько поколений их плоть и кости изменились под его влиянием, и тела стали грациозными и гибкими, соответствуя красоте их духа. Тролли превратились в чрезвычайно умных и практически бессмертных существ, постепенно отказались от былых преданий бычьев а жрецы племени стали поклоняться лунной богине луне которую считали связанной с самим Колодцем Вечности. Они верили, что в дневные часы она дремлет в глубине Источника. Общаясь с Элуной, изменившиеся тролли узнали слово «Калимдор», и другие понятия из языка титанидов исследовали странные артефакты, сохранившиеся по берегам Колодца. Под влиянием новообретенного наречия они стали называть себя колдарай, «Детьми звезд» или «Ночными эльфами». Деревья, цветы и лесные создания безмолвно следили за возвышением ночных эльфов. И слух о них дошел до диких богов горы Хиджал. Особенно заинтересовался новым народом Кенарий. Ночные эльфы считали его сыном белого оленя Малорна и самой Луны. Полубог обожал ночных эльфов и полагал, что они могут стать великими стражниками природы. Он сдружился с нарождающейся расой и передал им знания мире вокруг. Кенарий надеялся, что ночные эльфы дальше будут стремиться к гармонии с дикими существами. Много веков так и было. Ночные эльфы создали вокруг колодца Вечности целое государство с изысканной утонченной культурой, а его столицу Элундрис, то есть Глаза луны, построили на самом берегу Источника Силы. Они постоянно укрепляли связь с окрестными лесами и их обитателями. Кенарий же, когда возникала нужда, давал ночным эльфам советы, радуясь мудрости и доброте, бьющейся в их сердцах. Но со временем некоторые ночные эльфы возжелали перемен, одержимые желанием открыть все тайны колодца вечности. Они прилежно изучали тайны энергии магического источника и за время своих поисков стали учеными-магами. Они овладели силами озера и построили вокруг него дивные храмы, проложили дороги. Магия стала нераздельной частью их жизни. Ночные эльфы упивались мощью, таящиеся буквально на кончиках пальцев. Совершенствование разума и интеллекта стало движущей силой их культуры. В эту эпоху невиданного роста пришла к власти королева Асшара, самая успешная из всех предводителей ночных эльфов. Необузданные амбиции помогли ей вознести свой народ на небывалую высоту. и посеяли зерна его гибели. Сёстренство Элоны. Город Сурамар стал религиозным центром ночных эльфов, и в нем зародился Орден Элоны, состоявший исключительно из женщин. Жрицы Ордена принимали участие во всех сторонах развития ранней цивилизации ночных эльфов, выступая как духовные лидеры и помогая оборонять земли своего народа от внешних угроз. Королева Шара Прекрасная, непогода мудрая королева Ашара воплощала самые почитаемые черты к своего народа. Она изучала магию и строила усыпанные драгоценностями дворцы, от вида которых перехватывало дыхание. Ее могущественные приближенные, их называли Келдора или Высокорожденные, исполняли любой ее приказ или просьбу. Они были невероятно одаренными и чисто магами. Иные из них, как леди Вайш, верные с любовью служили королеве. Другие, как лорд Ксавий, были ее доверенными советниками в управлении страной. Но независимо от той роли, которую играл высокорожденный при королеве, все они составляли верхушку общества ночных эльфов. Они ставили себя выше сородичей. И это навлекло на них гнев нескорожденных. Впрочем, их ненависть не касалась Ашары. Повелительницу, хоть она и была потомком благороднейшего рода, любили все эльфы. В знак преклонения перед ней они переименовали столицу в Зиносшари, то есть Слава шары. Под властью королевы культура эльфов расцветала, империя ширилась, и даже в наше время не увидишь таких сияющих шпилей, огромных городов и иных чудес, как в те времена. Сеть дорог, светящихся лунным сиянием и луны. протянулась во все уголки Калимдора. По воле шары во все края Империи за ее пределы отправлялись экспедиции. Нередко они доставляли в столицу невиданные растения и животных. Приносили рассказы о мифических драконьих племенах, правящих высокими горами. Исследовательские отряды основали десятки форпостов и хранилищ, таких как Шандарал в холодном северном лесу песни в дебрях Центрального Калимдора, позже ставших пустошами, и Элдриталос, в южных джунглях Фералоса. Сама королева наблюдала за возведением чудесного нового храма Элуни, за строительством сверкающих мостов и благоуханием озер на западном краю Калимдора. Когда строительство было окончено, она назвала эти завораживающие земли Латар лазаль или Небесный Трон. Со времен Темной Империи ни одна страна так быстро не набирала силы и земли. Безграничное влияние Шара охватило весь мир и его обитателей, затмив даже самые дикие мечты Лайшения о власти. Однако было место, которое Шара и ее подданные обходили стороной. Гора Хиджал. Духи-полубоги, бродившие по ее лесистым склонам, пугали королеву. Она чувствовала, что пропитанная древней магией гора Хиджал ей не подвластна. Эта дикая, непокорная, неизменная земля казалась ей темным пятном в сиянии нового Калимдора. Ашара запретила вторгаться своим отрядом на склоны горы. Якобы из почтения к древнему роду ночных эльфов с местными лесами. Но на деле презирала это место и воплощенную им гармонию. Кинарий знал, как королева относится к горе Хиджал. Он с нарастающим беспокойством следил за ростом эльфийской империи. Его все больше расстраивал нрав и бездумные действия высокорожденных магов. Большинство ночных эльфов по-прежнему чтили природу, и их гармония с землей согревала сердце кинария. Но на шару ее высокомерных приближенных он повлиять не мог. Со временем ночные эльфы начали забывать о дипломатии, а на другие культуры Азерота и вовсе не обращали внимания. Непоколебимая вера Ашары в расовую чистоту проникла в разум ее подданных, взращивая в них нетерпимость к чужакам. Ночные эльфы воспринимали всерьез только откровенно враждебных троллей. Между двумя расами то и дело вспыхивали мелкие стычки. Тролли каждый раз отступали перед разрушительным колдовством противников. Впрочем, Ашара не стремилась к их завоеванию. Она видела в троллях мелкую помеху, а в их воинстве лишь признаки примитивного и несовершенного разума. Наконец королева заключила с Зандаларами соглашение, которое оказало огромное воздействие на всех троллей. В обмен на прекращение набегов им милостью королевы дозволялось оставить себе священные горы Зандалара к югу от колодца Вечности. Тролли нехотя согласились. потому что прекрасно понимали, им нечего противопоставить тайной магии. Позорный мир вызвал у них неугасимую ненависть к ночным эльфам, которую они передали следующим поколениям. Видя, что противники больше не представляют угрозы, Ашара продолжила расширять свои владения. Однако, несмотря на государственные заботы, она проводила все больше времени в стенах своего дворца. Завороже колодцем вечности его магическими силами, она считала, что ночные эльфы прикоснулись лишь к малой частице силы из источника. Под ее неусыпным контролем высокорожденные измеряли глубины колодца. колодца.сё больше расширяли свои знания тянулись к новым культурным их технологическим вершинам. От их безрассудных экспериментов потоки магии достигли самой круговерти пустоты. И ее потянуло к источнику силы. Появление Саргераса с Пылающим Легионом стало делом времени. После долгих поисков Падши Титан обнаружил, где находится Азерот и легендарная душа мира. Он тут же собрал все свои силы. Все легионы демонов и обратил свой пылающий взор на далекую планету. Ему оставалось одно. Найти средства, чтобы добраться до Азерота. Война древних. Десять тысяч лет до темного портала. Пока высокорожденные продолжали эксперименты с колодцем вечности, один молодой эльф по имени Малфурион, ярость бури, совершенствовал свою связь с природной энергией. Следуя советам мудрого кинария он стал первым смертным друидом Азерота. Малфурион совершенствовал свои познания и часто проводил целые дни в лесах горы Хиджал. Полубога радовали его успехи. Едва дух ночного эльфа вошел в изумрудный сон, Кенарий сразу почувствовал в новом ученике нечто особенное и надеялся, что Малфурион станет обучать друидической магии своих собратьев, поможет им вернуться к истокам гармонии. Но Ашара и ее приближенные не поддались переменам. Высокорожденные втайне от остальных эльфов установили связь с Аргерасом. Падший титан рассчитывал с помощью колдовства перенести на Азерот свой легион. Он знал, что без особых врат путь до этого мира займет многие века. Как и в случае с Эридарами Аргуса, Саргерас обратился к высокорожденным и сыграл на их надменности. Первым услышал зов Саргераса лорд Ксавий. Жадный до власти советник немедля сообщил о нем Асшаре. Падший Титан обещал королеве ее приближенным невообразимую силу, которая позволит им превратить Калимдор в рай. В обмен на такую силу Ашара и ее помощники должны были сделать лишь одно – призвать на азарот посланцев Саргераса. Очарованные его могуществом Ашара с высокорожденными прибегли к магии Колодца Вечности и открыли врата Пылающему Легиону. Ужасные демоны потоком изливались из королевского дворца, убивая всех ночных эльфов, кроме своих высокородных союзников. Войско, возглавляемое Моноротом-Разрушителем, Хакаром-Хозяином-Гончих и Архимондом-Осквернителем, прошло по империи эльфов волной смерти и разрушений. Огненные демоны раскалывали небеса, обращали в руины города. А тысячи кровожадных стражей ужаса и хищных гонщих бездны сжигали прекрасные леса Калимдора, оставляя на их месте тлеющие угли. Война, невиданная в смертных империях, пришла на Азерот. Благородный лорд Курталос, гребень ворона, возглавил войска ночных эльфов, выступивший против яростной атаки легиона. Среди отважных защитников были Малфурион, его брат, волшебник илидан, и прекрасная жрица, любимая обоими братьями Тиранда Шелест-Ветра. Эти трое надежных героев навеки изменили судьбу Калимдора. Первые бои окончились поражением эльфов. Но войны Курталоса быстро учились. Один из первых решительных ударов нанес легиону Малфурион. Он напустил всю мощь дуэдрической магии на лорда Ксави и сразил верного слугу Асшары. Эта победа не только покончила сильнейшим колдуном высокорожденных, но и показала союзникам Малфуриона невероятные возможности друидической магии. Помощь Элидана тоже оказалась бесценной для сопротивления. В одной схватке его отвага и владение тайной магией спасли жизни Курталосу. За такой самоотверженный подвиг командир сделал его личным магом. Позднее Элидан стал во главе войска магов, которые сражались за ночных эльфов. Жрица Тиранда была величайшей сестерой Луны. Своей непоколебимой верой в благодетельную богиню она спасла от разбоя легиона множество невинных. Со временем она стала верховной жрицей Луны, почитаемой главой священного ордена. Но как бы ни были отважны защитники, все больше демонов изливались из врат открытых высокорожденными. К тому же легион вербовал в свои ряды урожденных обитателей Азерота. Первым переродился Ксавий. Саргерас исказил тело побежденного эльфа. У того изменилось лицо, появились зазубренные рога и раздвоенные копыта. Новое существо стало называться Сатиром. В таком обличии Ксавий стал вечным слугой Легиона. По совету Саргераса он обрек на такое же проклятие многих высокорожденных, превратив их в себе подобных. Ряды Легиона пополнялись, война разгоралась. Малфурион понял, что в одиночку ночным эльфом не выстоять. Он убедил Тиранду и Лидана вместе с ним отправиться на безмятежную лунную поляну у горы Хиджал и просить о помощи Кенария. Великий полубог согласился призвать на бой с легионом Диких Богов. Хотя те были непредсказуемыми созданиями и не привыкли сражаться сообща. Чтобы побудить их к действию, требовалось время. Но такой роскоши у эльфов не было. Смертокрылый душа дракона Пока Кенарий собирал диких богов, Малфурион возвал к могучим драконам аспектом, моля их спасти Азерот. Вслед за Алекстразой, Хранительницей Жизни, те слетелись на старинное место встречи у Храма Драконьего Покоя, чтобы обсудить, как отбить нападение Легиона. На свете Нилтарион Страж Земли, предложил выход. Он убедил аспектов пожертвовать частью своей силы, перелив ее в душу дракона. Единственный в своем роде артефакт его работы. Нилтарион заверил собратьев, что собранная в этом орудии сила сотрет легион с лица Азерота. Аспекты не знали, что он пал жертвой древних богов. Влияние этих отвратительных существ веками пропитывало почву вокруг их темниц. Неразрывная связь Нилтариона с землей сделала его особенно восприимчивым к этой болезни. Тьма мало-помалу возобладала в некогда благородном сердце Аспекта. Мучения и безумие толкнули его на создание души дракона, которая позже получила иное, более подходящее имя – душа демона. В разгар яростного сражения между Легионом и Ночными Эльфами пять драконьих племен сошлись для последней атаки на демонов. С помощью сородичей Нилторион высвободил всю мощь души дракона и полностью уничтожил противников. Но едва защитники Азерота почувствовали надежду, он обратил оружие против собственных союзников – эльфов и драконов. Его беспощадная атака истребила почти всех синих драконов. Другие племена пытались остановить безумца, но вынуждены были отступить. Ночных эльфов повергло в ужас неожиданное предательство. Они бежали с поля боя, скрываясь от ярости Нелтариона. Энергия души дракона, протекая через тело Стража Земли, разрывала его на части. Дикая сила, подобная пылающему сердцу вулкана, поглотила его душу. Дымящаяся трещина разверзлась на чешучатой шкуре аспекта. Из ран хлынули раскаленные до белой языки пламени. Вырывалась лава. С гневным воплем Нилторион покинул поле боя и исчез в небесах. Его атака была короткой, но навеки изменила мир. Он в одиночку расколол единство и силу великих драконьих племен, и уже никогда не стали прежними. Больше других аспектов пострадал вождь Синих Драконов Малигас Скорбь по погибшим, которая длилась много тысячелетий, свела его с ума. Нилторион отныне получил имя Смертокрыл. Предательство вождя обрекло черных драконов на страх и изгнание. Много веков на них шла охота, которая привела племя на грань уничтожения. Так оно поплатилось за непростительное предательство Смертокрыла. Измена Элидана Предательство Смертокрыла подорвало боевой дух ночных эльфов. Но хуже всего было внезапное исчезновение Элидана. Многие эльфы боялись за его жизнь. Но никто не думал, что одаренный маг покинул ряды защитников Азерота. Иллидан решился на предательство из-за Малфуриона. Он всегда жил в тени собственного брата. Тоже учился у Кинария, но ему не хватало терпения, чтобы овладеть дуидрической магией. И он предпочел магию тайную. На войне Иллидана вела лихорадочная решимость превзойти брата и стать героем для своего народа. Но деяния Малфуриона снова и снова затмевали его подвиги. Мак хорошо это понимал, но еще больше его терзало желание завоевать сердце тиранты. Когда он осмелился признаться ей в любви, жрица отвергла его. И Лидан решил, что она выбрала его брата. После ее отказа темные мысли овладели Лиданом. Неведомо для мага на его разум из подволь воль влиялся Тирксавий. разжигая в маге пламя отчаяния. Растущее недовольство привело илидана к решению покинуть войско. Он надеялся, присоединившись к легиону, получить силы, немыслимые для эльфа, и думал таким путем превзойти Малфуриона и доказать миру свое величие. Вопреки всему, мага принял сам Саргерас. План Иллидана похитить душу дракона заинтересовал падшего титана, Он был так доволен, что наградил предателя исключительным могуществом. Изрезал его тело татуировками, скверный выжик ему глаза, вставив в пустые глазницы агониного мира. Последнее действие, хоть и было невыносимо мучительным, позволило Элидану видеть множество форм магии. Наделенный новыми силами, он немедля отправился за душой дракона. Во время опасных поисков Эльфотступник наткнулся на Смертокрыло и увидел, как истерзанно измучен аспект. Чтобы спасти от распада свое измученное тело дракону, пришлось прикрепить к собственному хребту адамантовые пластины. В конце концов, Элидан раздобыл и доставил душу дракона, ожидающим ее высокорожденным. Все точно применили оружие для создания огромных врат в сердце колодца Вечности. Через эти врата Саргера смог сам вторгнуться в мир Азерота. Впоследствии Ледан уверял, что стремился к благородной цели. Что пристал к легиону с целью побольше узнать о демонах и понять, как их уничтожить. Тем не менее, его безумная погоня за величием следовала за ним как призрак. И он так и не смог отмыть свое имя от пятна предательства. Поражение Ксавия В последнем сражении Малфурион наконец одолел Ксавия. С помощью отважной эльфики Шандрисы. Оперионные луны Малфурион превратил его тело и дух в узловатый старый дуб. Однако наследие Ксави осталось на Азероте. И по сей день сатиры рыщут по миру, заражая природу своей грязной магией. Сурамары. Столпы Созидания. Пока в Центральном Калимдоре бушевала война, некоторых слуг Асшары начали тревожить их собственная судьба. Это небольшая секта магов из высокорожденных верой и правдой служила королеве. Из своего штаба в Сурамаре они занимались шпионажем ради укрепления ее власти и усиления империи. Одной из многих обязанностей этих высокорожденных был поиск могущественных артефактов. Обычно те отправляли в хранилище древности, расположенное под Сурамаром. Среди самых интересных находок, сделанных эльфами, были давно утерянные столпы созидания. Удивительный набор реликвий, с помощью которых хранители в далеком прошлом обустраивали зирот. Элита Кель-Дорай, хотя и клялась вечной преданности Асшаре. За время войны по-другому взглянула на королевство. Их лидер, великий магистр Алисандро, боялась, что легион заботится не о выгоде высокорожденных. Чудовищные демоны уже уничтожили немалую часть Эльфийской империи и отравили магией скверные окружающие земли. Элисанда прониклась еще более глубоким недоверием к Легиону, когда обнаружила, что демоны хотят сделать из Сурамара плацдарм для новой войны. Агенты Саргераса уже начали создавать врата в Круговерть Пустоты вблизи самого выдающегося городского строения – Храма и Луни. Будучи открытыми, те позволили бы усилить легионы и сокрушить сопротивление ночных эльфов, открыв против них Второй Фронт. Магистр опасалась, как бы эти врата не уничтожили Сурамар со всеми его жителями, и вместе со своими соратниками придумала, как помешать усилиям Легиона. Порвав с другими высокорожденными, сторонники Лисандры решили запечатать новые врата демонов. Для этого им нужны были мощные артефакты, собранные в минувшие годы. Они знали, что столпы Созидания обладают огромной мощью, и с ними можно будет обезвредить портал Легиона. Получив столпы толпы Элисандо, ее высокорожденные напали на демонов, обосновавшихся в Сурамаре. И едва врата Легиона начали оживать, колдуны направили свою силу в столпы создания. Те соткали великое заклятие, которое закрыло проход в круговерт пустоты и заперло его нерушимыми печатями. «Новый портал удалось уничтожить». Но мятежные высокорожденные не стали присоединяться к сопротивлению ночных эльфов и вступать в бой с легионом. Вместо этого, страшась катастрофы, они укрепили твердыню Сурамара, подчинили себе один из столпов, Гласа Мантула, и создали неиссякаемый источник тайной магии, названный Колодцем Ночи. Он питал силу магов и защищал их от опасностей. За последующие тысячелетия он изменил и саму Элисанду и её союзников, создав из них новую расу – Ночи Рождённых. Падение Зинас Шари и Раскол Мира Несмотря на ряд сокрушительных поражений, надежда не покидала ночных эльфов. Их отважный новый вождь Джерод Песнь Теней принял плач командующего. Он, в отличие от предшественников, не принадлежал к высокому роду. Беспощадный воин и блестящий стратег, джерот пошел на все, чтобы поддержать сопротивление. Он отбросил привычное для ночных эльфов презрение к чужакам и призвал в армию другие расы Ассирота. Земельников, быков-тауренов и могучих фурболгов. Сопротивление нашло союзников и среди высокорожденных. Некоторые маги из последователей Датримара, солнечного скитальца, поняли, что союз с демонами погубит Азерот. Они оставили Ашару и поклялись помогать сопротивлению. Даже дикие боги, отозвавшись на просьбы Кенария, вышли наконец из лесов и приготовились к жестокой битве с легионом. Лес дрожал от поступь этих великанов, спускавшихся по склонам Хиджала. Подобные мощи и силы демоны еще не видели никогда. перед такими колоссами, как белый волк Голдрин. Даже самые огромные из них выглядели карликами. Вместе с дикими богами пришло войско волшебных созданий, таких как лесные дриады и многоголовые химеры. Даже нелюдимые трианты, могучие и мудрый древесный народ, выступили на бой с демонами. Объединенное войско под предводительством Песни Теней обрушилось на сам Зин Асшари. Сопротивление взяло штурмом столицу изменников и столкнулось с бесчисленными бойцами Легиона. Потери были ужасны. Тысячи и тысячи демонов погибли. Но парили многие из могучих защитников Азерота. Кровожадные воины Легиона даже смогли побороть некоторых диких богов. Эти древние создания одно за другим умирали под ударами отравленных черных клинков и магии Скверны. От каждой смерти Лисагар и Хиджал содрогались, и скорбно выл ветер. Пока шла битва Малфурион и Тиран, сопровождение небольшой группы самых лучших воинов, отправились на берег Колодца Вечности. Они надеялись свернуть власть над душой дракона, чтобы легион не сумел использовать ее силы. Скоро к союзникам Малфуриона присоединился Илидан. Уверевший, будто его недавний союз с высокорожденными и с был лишь разведывательной уловкой. Хотя Малфурион по-прежнему подозревал брата, тогда его занимала куда большая угроза. Он увидел, что Колодец Вечности превратился в колоссальный портал. Прямой путь, через который сам Саргерас смог прийти на Азерот. Мак понимал, что даже самая огромная армия не сможет остановить могучего Титана. И тогда решил уничтожить сам Колодец Вечности. Казалось бы, о таком и помыслить было нельзя. Но именно озеро связывало Легион с материальным миром. Осознавая, что уничтожение Источника Силы покончит с цивилизацией ночных эльфов, Малфурион не видел иного способа спасти мир. Овладев душой дракона, он соратниками пробрался во Дворец Ас-Шары. Там они застали множество высокорожденных, которые сплетали великое заклятие, чтобы укрепить портал в Колодце Вечности. В отчаянной попытке разрушить магические линии, Малфурион собрал всю энергию души дракона и ударил ей по врагам. Великий друид вызвал страшную бурю, поглощающую небеса над разбитым дворцом. Яростные ветра хлестали город, молнии били в здании кося демонов и высокорожденных. Как и надеялся Малфурион, его план сработал. Когда Саргерас приготовился выйти из портала, чары высокорожденных распались, и бешеный вихрь из энергии тайной магии вспыхнул внутри колодца Вечности. Источник обрушился вглубь себя, и Саргераса унесло обратно в круговерть пустоты. Нестабильные энергии выплеснулись из рушащегося колодца и низвергли в пустоту почти всех воинов легиона вслед за их повелителем. Отголоски их яростного рева только начали стихать, когда жестокие землетрясения разорвали поверхность Азерота. Малфурионы ночные эльфы победили, но не успели насладиться победой. Мир рушился прямо у них под ногами. Почти все войны и сопротивления успели убежать на порядочное расстояние, когда колодец Вечности наконец полностью разрушился, и страшный взрыв потряс небеса. Океан с ревом хлынул в открывшуюся пустоту, пожирая руины Зинасшари. Когда чудовищные землетрясения утихли, выжившие ночные эльфы увидели, что мир разорвало на части. Катастрофа охватила 80% суши Калимдора, оставив после себя лишь россыпь отдельных континентов и небольших архипелагов. Колоссальная энергетическая буря, впоследствии названная водоворотом, поглотила колодец вечности. С тех пор эта постоянно вращающаяся воронка напоминает всем народам планеты о том, чего стоила эта война. Но для ночных эльфов и всех других созданий Азерота мир навеки переменился. Судьба шары её высокорожденных Королева Ашара и ее приближенные пережили раскол, но дорогой ценой. Провал колодца вечностью влек их в незримые глубины водоворота. Тот изменил их, превратил в змеиное племя отвратительных нагов. Могущественнейшей в этой новой расе чудовищ стала бывшая прислужница королевы, леди Вайш. Тайна от мира вместе со Ашарой она возводила на морском дне столицу нагов. Нас-Жатар Подвиг Шао-Хао. Десять тысяч лет до Тёмного Портала. Из-за раскола погибло множество живых существ Азерота. Но одна область Южного Калимдора чудом избежала разрушений. То была Пандария. Этой страной веками правили мирные императоры. Перед вторжением Пылающего Легиона на её трон взошёл новый правитель. Полный надежд на светлое будущее. Звали его Шао Хао, и хотя тогда он об этом не знал, его правление стало началом новой главы в истории Пандарии. По традиции новый император обратился к Цзиньюей, чтобы те увидели в глади вот будущее Пандарии и услышал мрачные вести. Мистики предвидели ужасное вторжение свирепых демонов. Мерзкое зеленое пламя, пожирающее королевство и вопли самой земли, терзаемой болью. Мучим и сомнениями, Шао Хао обратился к легендарным августейшим невожителям и своему другу царю обезьян с просьбой объяснить столь ужасное видение. Они помогли императору выдворить из сердец тревожущее его чувства. Сомнения, отчаяние, страх, гнев. ненависти и жажду насилия. Изгнанные те обратились в могущественных призрачных существ, известных как Ша. С помощью собственной мудрости император победил их и заключил в глубокое подземелье. Чтобы стереть Ша он основал Шадупан. Элитный орден высокотренированных воинов пандаренов. Приисполнившись уверенности Шау Хао решил спасти Пандарию от грядущих потрясений отделить ее откаллимдора. Для исполнения этой задачи император удалился в самое сердце Пандарии – вечно цветущий дол. Здесь шау Хао сосредоточил все свои силы на том, чтобы отделить империю от материка. Но, несмотря на все старания, он потерпел неудачу. К нему вернулись страхи и сомнения. На другом конце Пандарии, почувствовав смятение императора, зашевелились под землей Шао. Когда магия скверны подожгла небеса, Шао Хао в отчаянии призвал на помощь мудрейшую из августейших небожителей, Нефритовую змею. Та явилась ему в клубящихся облаках и поведала, что Пандария не просто его империя. Всё в Пандарии едино. Правитель понял совет Нефритовой змеи. Чтобы спасти свою землю, он должен был стать с ней одним целым. Император мечтал прожить долгую и благополучную жизнь, но осознал, что этому не бывать. Очистив ум и сердце, он приступил к делу. Шао-Хао слился с землей Империи и заставил ее отделиться от Калимдора. Самая суть его души окутала Пандарию густым туманом. «Скрыв от остального мира и защитив от ужасного раскола». Десять тысяч лет Пандария будет спрятана от остального мира, превратившись в легенду. Ша Гордыни. Одно дурное чувство Шао Хао не сумело себя изгнать. Гордыню. После спасения императором своего народа и страны, оно на тысячелетия затаилось в Пандарии.